Глава 15. Гизни 7. Точка бифуркации. От нового противника, как я понял, никто из противоборствующих сил не ждал чего-то выдающегося. Два титана лишь на секунду отвлеклись от схватки между собой. Нолт выстрелил в сторону чёрного менива на чем-то льдисто-белом. Они называемый окутал место стоянки автомобиля жёлто-оранжевым. Эта адская смесь накрыла минивэн и, похоже, снесла с игровой доски нового нежданного участника турнира под названием Кто здесь батя. Только вот, похоже, титаны рано спесили пижонов со счётов. Как оказалось, слаженного удара не хватило, чтобы отправить минивэн на свалку металлолома. Урча двигателем и сверкая ярко-синими всполохами защитного поля, тот выкатился из объятого оранжевым пламени пространства и выпустил с десяток ракет, которые, привя разгонными двигателями, понеслись навстречу врагам. После такого подарка противоборствующим силам, сражающимся они на жизнь и на смерть, волей-неволей пришлось отвлечься и уже всерьез заняться бронеавтомобилем. Ноут разразился вспышками ярко-алого света, которые понеслись в сторону Миневена, на долю секунд пропадая в пространстве, будто ныряя на другой пласт бытия. А ведь такой штукой меня, наверное, и в мерцании достать можно, промелькнула в голове очередная мысль. В то же самое время неназываемый послал в сторону надоедливой букашки волну лазурного цвета высотой в девятиэтажный дом. "Теперь точно хана", прокомментировал я увиденное. Так бы, скорее всего, и случилось, если б мини-вэн оставался на месте. Но за секунду до того, как его накрыло убийственными умениями, автомобиль пропал. Без всяких видимых спецэффектов просто взял и пропал, чтобы материализоваться точно под моей скалой. Пассажирская дверь отворилась, и из нее выбрался знакомый мне рослый мужик во всем черном. Тот, что недавно мне улыбался и показывал большой палец. — Присоединиться к веселью не хочешь? — проорал он мне, показывая пальцем в сторону бьющихся титанов. — Нас и дома неплохо кормят, — хотел ответить я, но вместо этого сказал, вернее, прокричал другое. — Нахрена оно мне упало? — Тебе не пройти провал, пока у порога не будет чисто. Вернее, зайти внутрь ты сможешь, только вот надо будет еще и выйти, правильно? — Что предлагаешь? Моих немного отвлечём, а там уж ты и пыхнешь сбоку. Горыныч недоделанный. Прошлому хозяину здесьних места это не очень-то помешало продолжать бой. У прошлого щиты на максимуме были, а эти уже минуту друг друга дубасят, так что не дрейф, пехота. Одним выстрелом две звёздочки на фюзеляже нарисуешь. Весело заржал пижон. Сам ты пехота. Сплюнул я в сторону, снова разгоняя мозг до запредельных величин, просчитывая варианты. То, что я видел, когда смотрел на сражающихся Нолда и неназываемого, меня бесконечно радовало. Титаны явно выдыхались, если судить по частоте вспышек и общему грохоту. Да и интуиция подсказывала, что скоро произойдёт финал противостояния, и следовало поторапливаться. "Отвлекаете", крикнул я. Переспрашивать меня не стали. Чёрный молча запрыгнул внутрь автомобиля, и тот сорвался с места. И уже через секунду снова разродился десятком ракет явно не фабричного производства, после чего шестиствольный пулемёт опять начал поливать фиолетовыми пулями. Не обращая больше никакого внимания на минивэн, я полностью сосредоточился на схватке титанов. А ведь финал схватки близок, чертовски близок. И уже можно не успеть к развязке. Ну что, майор, потанцуем? Очередная активация пробоя пространства и меня выбрасывает на высоте сотни метров над схватившейся рукопашной схватки врагами. Именно так, в рукопашной. Во всех четырёх верхних манипуляторах алитного нолда сверкали пурпурно-красные диски, всё мы побрачительной скоростью оттекают тянущиеся к нему щупальца неназываемого. Через долю мгновения я её понял: Что это не диски, а мечи, с бешеной скоростью вращающиеся в руках манипуляторов, прыгая и совершая умопомрачительные кувырки, Нолт подбирался всё ближе и ближе к телу неназываемого, отсекая ненужные, по его мнению, части тела врага. Только моё ускоренное восприятие позволяло уловить все нюансы схватки, ибо скорость противника была гораздо выше порогового значения зрения обычного человеческого глаза. Очередной прыжок Нолда вынес его на максимально близкое расстояние к неназываемому, и казалось, что финал уже предрешен. Трехметровая, закованная в футуристический боевой скафандр фигура очень мягко и в то же время молниеносно подкатилась к туши неназываемого, вонзив в него все четыре клинка, намереваясь оставить рваную рану. Неназываемый от удара не ушел. навсего лишь направил все оставшиеся щупальца отростки на Ноулда. Удар брюха металлической твари распарывается практически по всей ширине тела, а в тело Ноулда врезаются сразу девять щупалец, прибивая его к земле, да не просто пришпиливая металлического рыцаря, а ещё и вспарывая мощную броню как фольгу. Во все стороны брызнуло кроваво-красным, и я осознал, что пора. Пришло моё время. Все эти действия произошли за те несколько секунд, что я падал вниз. При этом я не просто наблюдал, но и действовал. В тот момент, когда умирающий Нолт собирался отдать своему богу душу, а развалинный почти надвое неназываемый оседал на землю, их поглотила струя ярко-белого пламени. Активация дыхания дракона произошла штатно, поглотив титанов полностью. Я никогда ранее не активировал одновременно сразу два умения, а теперь вот пришлось. Помимо пламени, пожирающего умирающих противников, их накрыл шар некроза. Внесли свою лепту и пижоны, накрыв очередным залпом ракет место последней схватки титанов. Только увидев победный лог, я поверил, что враги мертвы. Лог был длинный и довольно необычный, но рассматривать его я не стал. Некогда, да и пока незачем. Из подъехавшего минивэна выскочили сразу трое крепких ребят и подошли ко мне. Метис обратился ко мне улыбчивый: "У тебя ещё осталось незавершённое дело". Он ткнул пальцем в сторону так никуда и не девшегося провала во тьму. "А тебе-то что с того? Ты вообще кто такой? Выйдешь, всё расскажу. На все вопросы отвечу, но не раньше". Покачал головой пижон. "Да?" извивительно протянул я. Не зная, стоит ли мне нарываться на конфликт или нет. В голове было слишком пусто. Я ещё не отошёл от горячки боя и от гибели пусть и временной всего отряда. Всё произошло слишком внезапно. Думать и анализировать времени тогда не было, а сейчас а сейчас просто не хотелось. Снова наступила фаза мерцания, и я выпал из окружающего мира, пропав для всех. Посмотрел на провал, затем на останки Нолда и неназываемого, возле которых, кстати, уже копошились двое чёрных. И идти или не идти вот в чём вопрос. Понятно, что надо, только вот я отчаянно не понимал, что будет после того, как я выберусь из тьмы. Для чего здесь посланники самой системы? Проконтролировать процесс? Так это можно и дистанционно сделать, как я понимаю. Попробовал заглянуть в будущее, но наткнулся на глухую стену. В этом самом месте, как будто все непрозрачным куполом накрыто, вообще ничего не видно. «Мне необходимо отдохнуть», — выдал я, снова проявившись у всех на виду. «Отката умей, не дождаться хочешь», — сразу разгадал мой, не самый хитрый план, улыбчивый. Скрывать смысла не было, и я лишь молча кивнул. На что мой собеседник только хмыкнул и провёл рукой, изображая магическое действие, после чего мне пришло сообщение от системы об откате всех кулдаунов у моих умений. На этот раз пришлось хмыкать уже мне. М да. Серьёзный дядя, что не говори. Всё учтено могучим ураганам, как говорится. До встречи, махнул я рукой и направился к провалу. Главная задача на текущий момент добыть источник силы. О том, что именно он скрывается в загадочном месте, я давно догадался. Если получится забрать, встанет вопрос номер 2: каким образом его сохранить? Для чего здесь чёрные тоже стало понятно. Им, как и иуде, необходим этот самый источник силы. И они, так же как и ткачи, не могут проникнуть в зону А я вот могу. Как уйти от пижонов? Ну, тут два варианта. Простой. Переродиться. А там ищи ветра в поле. И второй вариант. Принять бой. Если повезет, я уложу эту троицу, прибарахлюсь за их счет и спокойно потопаю по своим делам. Если же меня победят, то... Что же вариант намбер уно? Только вот воевать с пижонами не хотелось совершенно. по той простой причине, что посланники системы, как я понимаю, действовали от её имени, и чем может грозить конфликт с местным богом, представить я себе мог. Но просто так отдавать добытое потом и кровью я всё равно не буду. Ладно, до этого ещё далеко. Для начала надо заполучить этот грёбаный источник силы. Стоя в метре от черного провала и вглядываясь во тьму, я готовился к погружению. Что меня там ждет? И главное, почему только я могу туда проникнуть? Ответ очевиден. Я единственный, у кого на это хватит сил. И это не просто странно, это нонсенс. Я в этом мире всего месяц. Один долбанный месяц. И уже забрался на самую вершину, пусть и при помощи костылей системы. «Смешно!» — мотнул головой, прогоняя совершенно ненужные в данный момент мысли, и активировал усиление. Все, как и завещал Иуда. Ментальное усиление, опека континента и выносливость. Активировал и не смог устоять на месте. Упал на колени и уперся руками в землю, макушкой почти касаясь провала. Понимание произошедшего наступило мгновенно. «Смешно!» После победы над двумя не называемыми и нолдом коэффициенты моих характеристик увеличились на довольно приличную цифру, что в свою очередь привело к увеличению как фактического уровня этих характеристик, так и итогового значения после применения умения усиления. И ещё я понял одну вещь. Разбираться, анализировать и просчитывать варианты времени у меня нет. Уровень ментальной силы перевалил за 800 единиц. что позволило пробить барьеры этого места и с самым краешком зацепить линии вероятности будущего. Всего через 3 минуты тьма родит ещё двух неназываемых. И вот их точно никто удалить не сможет. Я ргнул со сквозь зубы и разломал иглу великой силы. Тонкая палочка сломалась без особых усилий. Даруй мне баф сроком на 12 часов. приподнимая все мои характеристики в среднем на 20 уровней. Но и на этом я не остановился, а вколол в бедро дозу Лайтс ПК. Вздрогнул от распирающей тела энергии и, наконец, активировал мерцание, после чего быстро шагнул в провал тьмы. На секунду все поглотила беспроглядная чернота, затем зрение передернуло рябью и окружающее пространство стало монохромным. сам себе не веря, я уставился на уже знакомые мне неправильные геометрические фигуры, из которых состояло всё пространство вокруг. Но когда видел такое в прошлый раз, я был в самом эпицентре термоядерного взрыва, где сама метрика пространства помахала всем рукой. Здесь всё так же снова не о том думаю. Совершенно не важно, что здесь и как Надо быстрее отыскать нужное и сваливать отсюда. «Только вот как найти то, о чем ты даже не знаешь? Да и вообще, куда тут идти-то?» Я закрыл глаза и попытался почувствовать пространство. Взвыл от боли сразу же, как только мозг попытался проанализировать частицы окружающего мира. Не для наших мозгов это, однозначно. «Ладно, пойдем другим путем. Все так же». Не открывая глаз, попытался понять, куда меня тянет. Как ни удивительно, но метод сработал. В одном из направлений явно чувствовался поток тёплой энергии, от которой становилось комфортно. Без раздумий шагнул в ту сторону, и уже через несколько десятков шагов поток доброжелательной энергии увеличился на порядок. Распохнул глаза и от удивления просто открыл рот, уставившись на невозможное. Передо мной Немного подрагивая, мерцала пелена, за которой угадывалась знакомая мне улица, улица из моего последнего проявившегося воспоминания, улица, где стоял дом бабушки. И я отчётливо понял проявившимся чутьём паранорма, что это не кусок кластера континента, а проход в тот мир, откуда меня поместили в этот Стоит мне только сделать шаг, и я навсегда покину жуткий и несправедливый мир. Зарычав от бесильной злобы, проклиная систему, не называемую и всех причастных, я рубанул ладонью по пелене, предварительно напитав её сырой силой. Проход в мой мир схлопнулся мгновенно, как будто его и не было никогда. Мы своих не бросаем, как мантру, с десяток раз яростно прошептал я. Вгоняя себя в транс берсеркера, помогло, крепко зажмурившись напрякся и выплеснул наружу поток сырой силы, наполненный яростью и злобой на весь этот грёбаный мир. Откуда-то сбоку пришёл слабый отклик, неизвестно от чего. Я ломанулся в ту сторону, совершенно не обращая внимания на появляющиеся на пути препятствия, просто проламывая их своей волей. В внезапно возникшую перед лицом такую плёнку пузыря я заметил только когда упёрся в неё. Взрыкнув ещё сильнее, надавил и провалился внутрь, осознавая, что внутри этой полости нет чужеродного давления и иной метрики пространства, как снаружи. В центре энергетического пузыря, прямо в воздухе висела странная конструкция. Подойдя ближе, Я внимательно рассмотрел небольшой прямоугольный брусок ярко-желтого металла, из которого вниз слилась жидкость такого же цвета, как и сам брусок. Она собиралась на его углах, перетекала в центр, и после этого струйка стекала вниз. Пролетала полметра и вливалась в точно такой же брусок. Но не стекала с него на пол, а растворялась в нем без следа. «Это оно? То, что я искал?» Больше кандидатур на что-то необъяснимо я тут не видел. Вернее, видел, но это все не то. Быстро достал пенал, переданный мне Иудой, и подставил одно из его отделений. Жидкость стала наполнять емкость и вскоре заполнила ее всю. Подставил следующий отсек. Наполнил и его. Брусок, что находился внизу, заметно уменьшился в размерах, и когда я подставил под заполнение третье отделение пенала, совсем исчез. Через некоторое время пропал и брусок сверху. В итоге заполненных ёмкостей в пенале стало ровно 5. В момент, когда последняя капля упала в пятое отделение, пузырь ощутимо вздрогнул. На что это намекало, догадаться было не трудно. Я закрыл пенал, убрал его в инвентарь и метнулся к одной из стенок пузыря, спеша покинуть его как можно быстрее. Но сделать это не успел. Прямо передо мной стенка лопнула. и меня вновь захлестнул монохромный мир. В голове будто бомба взорвалась, и по всему телу прокатилась невыносимая боль. Да как так-то? Время до конца режима мерцания еще же не кончилось. И только тут я понял, что когда провалился в пузырь с меня, слетело как мерцание, так и усиление на характеристике. Понимая, что через несколько мгновений уже никуда не выберусь, я дистанционно активировал оболочку неуязвимости, что лежала в одной из ячеек инвентаря. В глазах немного посветлело, и я торопело поматал головой, разгоняя остатки мрака перед глазами. Куда идти? Ответа на этот вопрос у меня не было. Состояние паранорма потеряно, и вернуть его точно не получится. Всё? Да прыгался вроде когда? Пока было время, что дала мне оболочка неуязвимости, я побрёл вперёд, механически переставляя ноги. Зато не надо решать, что делать дальше. Сейчас кончится иммунитет, и меня возродит на перезагрузившемся кластере. А если всё так, то зачем куда-то идти? Мне зачем? Но я не остановился, а всё равно шёл вперёд, пока не закончился иммунитет. По голове снова ударило, на этот раз как-то помягче. Я с удивлением осмотрелся вокруг и только сейчас заметил, что монохромность окружающего пространства тает прямо на глазах. Буквально через 3 секунды серый цвет пропали вовсе, и вокруг проявился реальный мир. Пропал источник, пропала и сама зона. Разобраться с этим вопросом мне не дала троица чёрных посланцев системы, стремительно оказавшихся рядом со мной. И встали они так, чтобы не перекрывать друг друга сектора обстрела. Ну, соколики, я хоть и без мерцания и усиления, но в запасе есть ещё умений, что могут вас удивить. Смертельно удивить. Пробежался по иконкам некроза, дыхания дракона, пробоя пространства и вслух выругался. Ни одно из умений не было активным. И дело было не в откате, а в том, что я сейчас находился в зоне Где применение умений было запрещено на программном уровне, так сказать. Пижоны, видать, постарались, шаманы хреновы. Но ведь зона запрета не должна быть большой. Что если заговорить им зубы, а самому рвануть в сторону, выйти из зоны, а после? Давай просто поговорим, пока ты не наломал дров. Как уже видишь, умения в этой точке действовать перестали. Прервал меня улыбчивый. «Ты мне обещал кое-что рассказать. Так вот, я слушаю». Не переставая выискивать варианты, включился я в диалог. «Здесь одна из точек бифрукации. Знаком термин?» Я лишь кивнул и черный продолжил. «Так вот, здесь место, с которого система может пойти в разнос. Непрогнозируемый источник ошибок. Вирус, если совсем уж по-простому». Ты выдрал корень проблемы. Молодец. Чай с тебя и хвала. Только вот всё, что ты вынес оттуда, придётся отдать. Слушай, а если я вас просто сейчас всех положу? Самым невинным видом поинтересовался я. Ты ведь знаешь, что я могу это сделать. Попробуй. Один раз у тебя это может получиться, но только один. Ты же умный и расчётливый человек, метис. Подумай о последствиях. Может, ты сам мне их обрисуешь? Могу, мне не сложно. Чтобы не затягивать, начну с главного. Насколько мы успели изучить твой психопортрет? Для тебя твои люди не пустой звук, так ведь? При этих словах Чёрного у меня непроизвольно дёрнулась щека. Улыбчивый сам себе кивнул и продолжил. У тебя была возможность покинуть континент. Там? Он кивнул в сторону, где был провал. Был выход в твой мир, но ты не ушёл и остался из-за своего отряда. А теперь представь, что по твоему упрямству отряд потеряет все свои жизни, абсолютно все. Это каким образом, перебил я чёрного, не выдержав. Весь твой отряд получит статус ошибка, и каждый игрок будет стараться вас убить, потому как плюшек от этого система отсыплет ему, как от победы над неименуемым Прибавь к этому, что каждый раз на возрождении мы будем ждать вас с распростёртыми объятиями. Как тебе такая перспектива? Мы просто обнулим вас всех. Представь, ты открываешь глаза, а перед тобой стою я с вытянутой рукой, в которой зажат пистолет. Секундное осознание того, что ты проиграл и снова привет. Серая хмарь. И так всегда. До того момента, как кончатся все твои жизни. Чёрный замолчал, давая мне время подумать. Я и подумал. Хотя, что тут думать? На одной чаши весов обещание Юди, жизнь Зиверта и Иволги, а на другой жизни всей моей группы и моя собственная. Куда ни кинь всё дуклин. Дерьмо. Ну что, товарищ майор, попал ты. Как есть попал. Я закрыл глаза, снова открыл. 7 бит 1 ответ. Ладно. Чего уж там? Как говорится, на миру и смерть красна. Значит, пришло время финального аккорда. Смотри. Я резко вытащил пенал и открыл его. Вся Троица отшатнулась и было от чего. Вокруг повеяло той запредельной мощью, что властвовала во тьме. Здесь пять отделений и все они заполнены жидкой силой. говоря, это я смотрел прямо в глаза улыбчивому. Демонстративно вытянул указательный палец и сунул его в окно из отделений. По телу ударило током, но я выдержал, даже не застонав. По пальцу прошло онемение, и я перестал его чувствовать. Через секунду вверх по нему прокатились золотистые молнии, постепенно забираясь на ладонь. Остановись Один из строицев шагнул ко мне с явным намерением помешать. Но я лишь тяжело посмотрел в его сторону, сверкнул золотистыми глазами и того отшвырнуло метров на 10 в сторону. "Переговоры!" громыхнул по округе мой голос, пропитанный заёмной силой. "Что ты хочешь?" промурчалса улыбчивый. "Я забираю одно из отделений, и это не обсуждается". Иначе я прямо здесь и сейчас на этом месте устрою червоточину в другое измерение и гори все синим пламенем. Ты умрешь сразу и навсегда. Да плевать. Вы поставили меня в угол, а так делать со мной нельзя. Не до конца вы просчитали мой психологический портрет. Промашка вышла. Поверили ли мне? Вероятнее всего, да. Почему? А по той простой причине, что я не блефовал. Если уж предстоит уходить, то сделать это надо красиво. Она гадит напоследок местному богу. Это как хлопнуть дверь с такой силой, что как минимум по стене трещина пойдёт, а если уж совсем повезёт, то и крыша слетит. Чёрные повернулись друг к другу, переглянулись, после чего молчаливый Кевнов вытащил что-то из кармана. Договорились, принял решение улыбчивый. Только ты прямо сейчас принимаешь пирамидку Он показал глазами на раскрытую ладонь молчаливого. Схренали. Это даже не обсуждается. Все твои умения это инструмент, который был дан тебе лишь на время. Время аренды вышло. Пора возвращать то, что тебе не принадлежит. Твои умения вносят дисбаланс в систему, а этого допускать нельзя. Мы согласны оставить тебе пятую часть из добытого тобой, но умения придётся поменять. Это даже не обсуждается. Либо так, либо подрывай себя. Согласен, думал я недолго. Сразу же после моего утвердительного ответа ко мне подошёл молчаливый и неуловимым жестом представил к открытому пеналу мигающий кругляш. Тот завибрировал, присосался к пеналу и стал потихоньку впитывать в себя золотистую жидкость. Когда кругляш перестал мигать, высосав два отделения, к пеналу поднесли ещё один. Тот справился так же быстро, как и первый. оставив у меня в руках пенал всего с одним заполненным отсеком глотай мне снова протянули пирамидку взяв кристаллик в руки я покатал его на ладони и одним движением закинул в рот сделал глотательное движение но вместо того чтобы провалиться в желудок тот расклинился своими гранями у меня в пищеводе сработал рвотный рефлекс но это не помогло Чёртова пирамидка так и осталась на полпути. Я выхватил протянутую бутылку с водой и принялся жадно пить в надежде, что хрусталь проскользнёт вниз, при этом постоянно постукивал себя по грудной клетке, вибрацией помогая соскользнуть хреновине в положенное ей место. Пирамидка упала, но при этом, как мне показалось, увспев расстрапать пещероту изнутри. Сука, с шумом выдохнул я. Чувствую, как с каждой секундой внутри меня что-то начинает болеть всё сильнее. Не переживай. Выносливости у тебя много. Зарастёт быстро. Наконец-то открыл рот молчаливый. Я ничего не ответил, лишь достал бутылку с живчиком и крепко присосался к горлышку. Вроде полегчало. Две просьбы есть. Наконец пришёл в себя я. Раз уж мы пришли к взаимопониманию, излагай. В диалог со мной снова вступил улыбчивый. Он вообще у них, видать, за главного, или просто играет роль специалиста по связям с общественностью. Молчаливый после того, как я принял пирамидку, потерял ко мне всякий интерес и вернулся в машину, куда до этого сел отлетевший от меня третий пижон. Вы можете повлиять на место возрождения игроков? В какой-то мере, да, на секунду задумавшись, ответил улыбчивый. Воскресить мою группу по поближе к штабу Цифроград можем вот только это окажется медвежьей услугой ухмыльнулся собеседник поясни весь север и северо-запад упомянутого штаба занят войсками пытающимися захватить данную территорию и возродий твой отряд в ближайшей точке непременно угодит в лапы нападающим а это вам не надо правильно а где они возродятся совершенно не надеясь на ответ поинтересовался я А любви координаты, улыбнулся пижон. Время перезагрузки через 18 часов. Спасибо, только и сумел сказать я. Вторая просьба какая? Подбросить и до Черноты. "Нахал", хмыкнул улыбчивый. Сам дойдёшь, не маленький. Всё, амити, прощай. И моли систему, чтобы мы больше не увидились. Махнув мне на прощание рукой, он открыл пассажирскую дверь минивэна. И машина тут же сорвалась с места, исчезнув из виду за минуту. А туфли у вас всё равно хреновые, плюнул я вслед пропавшей машине и невесело усмехнулся, прикидывая варианты своих действий на ближайшие сутки.